Кашгарская дорога направляется довольно долго по ее долине и приуррочащий акчи сворачивает на юго-запад через горы в Кашгар. по этой дороге можно пройти на верблюдах и даже проехать но ну, с трудом как говорят в двухколесной орбе подъем на тяннь шань справа и слева таушкандари горы теперь значительно к ней придвинулись перейдя названную реку мы направились в ущелье уйтал по которому лежит дорога на перевал Бедель. Местность до этого ущелья на протяжении около 30 верст нашего пути представляла безводную и бесплодную, довольно круто от гор покатую галечную равнину. Здесь в рассыпную торчат кустики риамюрии, эфедры или хвойника, терескена, будраганы, полыни. По сухим руслам дождевых потоков, где названная растительность гущи, не ней прибавляются карагана и ломоносы. Устье ущелья Уитал, куда крутым спуском выходит от вышеописанной равнины Бедельская дорога, врезана в почву футов на 200 триста Бока этих обрывов отвесны и состоят из конгломерата. По быстрой текущей тут речке недолго тянутся густые заросли облепихи, лозы, шиповника и барбариса. Много встретили мы здесь горных куропаток или кекликов и желтоносых клушиц. Попадались также зимующие черные дрозды и чечевицы. Окрестные горы были совершенно бесплодны. Несмотря на то, что местность повысилась до 7 тысяч футов, дневное тепло еще доходило до 15 градусов по Цельсию в тени. Расстояние от устья ущелья уйтал до вершины перевала Бидель равняется 36 верстам. Дорога здесь довольно хороша для верховой езды, не особенно трудная для верблюдов, хотя идет иногда по карнизам и камням. Впрочем, таких трудных мест сравнительно немного, и сгруппированы они в среднем поясе ущелья. Бока его обставлены высокими крутыми горными склонами, которые изборождены скалами, состоящими из известняка и глинистого сланца. Ближе к перевалу встречается слюдистый сланец. Маленькое подобие «лёса» из пород вышепоименованных найдено было нами лишь при устье, описываемого во ущелье. Далее вверх до абсолютной высоты в 9,5 или 10 тысяч футов как по дну этого ущелья, так и боковым скатом гор, всего более на их северных склонах, растут в рассыпную карагана, барбарис, шиповник, сабельник, кустарниковая полынь, жимолость и белолозник. В поясе от 8 до 9 тысяч футов также в рассыпную попадается исключительно на северных горных склонах стелющийся можжевельник. Из трав мы заметили несколько видов полыни и других сложноцветных хривень и разные злаки. Последние, впрочем, появляются в обилии Лишь тысяча от десяти футов абсолютной высоты. Здесь пастбище, в особенности по логам, довольно хороши. В верхнем горном поясе показались и присущие ему птицы — улары, грифы, бекас, отшельник, оляпка горный вьюрок, ворон и другие. Все, однако, в малом количестве. Из зверей мы встретили только горных козлов. Кроме того, судя по нормам, здесь много тарбаганов Несмотря на конец октября, снегу, по описываемому ущелью и на окрестных горных склонах, не было. Лишь в малом количестве лежал снег на вершинах, ближайших перевалов перевалу. Лед по реке Уитал показался от 8 тысяч футов. Больше его стало лишь от 10 футов абсолютной высоты. Жителей в том же ущелье нет, только в девяти верстах от входа в него расположен маленький глиняный редутик, или как здесь называют курган, и брай, запирающий дорогу. Он обнесен нешироким рвом, ворот имеет двое. В эти узкие ворота... Наши завьюченные ящиками с коллекциями верблюды пройти не могли. Тогда караульные из туземцев предложили нам расширить проход в глиняной стене и сами участвовали в этой работе, приговаривая, «Все равно скоро русским ломать здешнюю китайщину придется». Помимо названного кургана, далее по ущелью лежали еще два, но меньших размеров, и притом теперь заброшенные. Кроме того, мы видели несколько старинных завалов из камней. По пути встречались нам небольшие караваны на верблюдах и лошадях, Одни из них шли из Каракола, другие — из Токмака, третьи — из Кульжи. Вообще движение через Бедель довольно бойкое и производится круглый год, хотя иногда затрудняется снегом. Помимо различных привозимых товаров, из наших пределов много гонят здесь скота, баранов и лошадей в Аксу, Кашгар и даже в Хатан. Переход границы Переночевав, невдалеке от перевала, мы начали утром 29 октября свое восхождение на Бедель. С южной стороны подъем здесь двойной. Сначала тропинка идет версты полторы каменистым ущельем, затем зигзагами около версты длиной поднимается на кручу, где на площадке стоит глиняный курган, форт ныне заброшенный. От этого кургана та же тропинка идет около версты полога, потом делается круче и снова зигзагами на протяжении менее версты, но более крутыми, чем прежде, восходит на самый перевал. Его абсолютная высота, по нашему барометрическому определению, 13700 футов. Вечного снега здесь нет, однако в укрытых ущельях северного склона окрестных гор на указанной высоте зимний снег вполне не расстаивает. Во время нашего прохода на северных склонах верхнего пояса гор окрестных Беделю лежал снег недавно выпавший. Через это невозможно было хорошо распознать снег нерастаивающий. Быть может, он лежит постоянно и на северном склоне Бедели. При нашем здесь проходе снег лежал на протяжении слишком двух верст спуска на 2-3 фута глубины и был сверху покрыт ледяной корой. Вьючным верблюдам идти было крайне трудно, в особенности на косогорах. Несмотря на то, что на подобных местах каждое животное сводили поодиночке, и притом двое казаков поддерживали его веревками, один верблюд все-таки скатился в пропасть, сожжен 30 глубиной. По счастью, там был надут глубокий снег, так что упавший верблюд остался цел, даже не поломал вьючных ящиков. Всего для подъема на описываемый перевал в 4 версты длиной и на спуск с него в две версты нами употреблено было семь часов времени. Переходом через Бедель, где, как известно, пролегает теперь пограничная черта России с Китаем, закончилось нынешнее наше путешествие в Центральной Азии. В тот же день я отдал по своему маленькому отряду следующий прощальный приказ. Сегодня для нас знаменательный день. Мы перешли китайскую границу и вступили на родную землю. Более двух лет минуло с тех пор, как мы начали из кяхты свое путешествие. Мы пускались тогда вглубь азиатских пустынь, имея с собой лишь одного союзника — отвагу. Все остальное стояло против нас — и природа, и люди — Вспомните, мы ходили то по сыпучим пескам Алашани и Тарима, то по болотам Цайдама и Тибета, то по громадным горным хребтам, перевалы через которые лежат на заоблачной высоте. Мы жили два года как дикари под открытым небом в палатках или юртах и переносили то сорокоградусные морозы, то еще большие жары, то ужасные бури пустыни. Ко всему этому по временам добавлялось недружелюбие, иногда даже открытая вражда туземцев. Вспомните, как на нас дважды нападали тангуты в Тибете, как постоянно обманывали монголы Цайдама, как лицемерно враждебно везде относилась к нам китайцы. Но нетрудности дикой природы пустыни, непрепоны со стороны враждебно настроенного населения, ничто не могло остановить нас. Мы выполнили свою задачу до конца. Прошли и исследовали те местности Центральной Азии, в большей части которых еще не ступала нога европейца. чести и слава вам, товарищи! О ваших подвигах я поведаю всему свету. Теперь же обнимаю каждого из вас и благодарю за службу верную от имени науки, которой мы служили, и от имени Родины, которую мы прославили. Конец книги. Февраль 2010 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.